Глава 58. Рассказ Винсента. Натали. «Итак, уважаемые члены совета, как я уже сказала, первая причина, по которой леди Натали Игнатовой нужно присвоить титул гранд-дамы, это мое ходатайство и поручительство за эту переселенку», — продолжила Лаура свою речь. «Вторая — выдающаяся финансовая способность этой дамы. Третья — ее несомненная храбрость». Она предотвратила преступление и спасла моего единственного мужа, Винсента Марвина, от смерти. «А можно подробности об этой истории?» — с любопытством спросила пышка Арника. «Возможно, будет лучше, если нам об этом поведать сам господин Марвин», — скинула бровь Криса. «Как пожелаете», — спокойно отозвалась Лаура и махнула мужу. «Винсент, прошу подойти сюда и рассказать, как все было». В душе поднялось волнение, что сейчас еще больше народу узнает, что мой невольник Ирнел телепат. Кто знает, на что пойдут ради такого сокровища эти грандамочки. Встав рядом с креслом жены, Винс уверенно кивнул. «Перед небом, землей и многочисленными свидетелями подтверждаю, что леди Игнатова спасла мне жизнь». «Не надо так официально», — взмахнула стеком Аделаида. «Мы не на суде. Просто поделитесь, что произошло». «Как скажете». Отозвался Винс. Я зашел в трактир «Лаванда», чтобы поужинать. Трактирщик Герб — мой старый друг. Мне накрыли на стол, я приступил к трапезе. Но едва поднес ложку к рту, леди Игнатова меня остановила. Ее невольник просек, что еда отравлена. Как оказалось, я даже не заметил, что в трактир заходил мой племянник Дюринг Толрой. И он отвлек несущего мне еду официанта вопросами, чтобы незаметно подсыпать яд в мой бокал. «Признаться, поначалу я воспринял слова леди Игнатовой скептически, Даже посмеялся над ней. Сказал, что это довольно оригинальный способ познакомиться. Я польщен, но счастливо женат». «Как забавно!» — хохотнула Руфина вместе с остальными. «Да, мне тогда тоже так казалось», — криво усмехнулся Винсент. «Я был уверен, что слова госпожи Игнатовой — выдумка, шалость или неудачный флирт. Ведь у меня на пальце был перстень с артефактом» но он не показал наличие ядов поблизости. «И что было потом?» — спросила изнывающая от любопытства Арника. «Госпожа Игнатова оскорбилась от моего пренебрежительного тона. Она сказала своему слуге, пусть травится, мы сделали, что могли, предупредили его, а все остальное уже не наше дело. Уверена, его жена достаточно богата, чтобы организовать ему достойные похороны», — процитировал мои слова Марвин. Лаура сдержанно поджала губы, а остальные дамочки расхохотались. «Тогда до меня стало доходить, насколько все серьезно, развел руками Винс. «Но как вы поняли, что в бокале был яд, если даже артефакт его не определил?» Сомнением уточнила Криса. «Это был троунин банальное удобрение для огурцов. Дюринг знал, что у меня на него сильная аллергия. Вдобавок, это вещество становится отравой постепенно», «Вступаю в реакцию с компонентами напитка в бокале. Вещество должно было превратиться в яд уже в моем желудке, поэтому перстень не сразу стал алом, но все же заолил. Тогда до меня дошло, что леди Игнатова спасла мне жизнь», — пояснил Винсент, посмотрев на меня с благодарностью. «Вам невероятно повезло», — отметила глава совета Элеонора. «Согласен», — кивнул Марвин. Думаю, на ее месте мало кто решился бы вмешиваться в криминальное дело об отравлении из страха, что их сочтут сообщниками или просто причастными, либо затаскают под опросном как свидетелей. Большинство предпочло бы сделать вид, что ничего не заметили. Так что я очень рад, что за соседним столиком в том трактире сидела переселенка из другого мира, которая на тот момент попала в Аншайн всего день назад. «Храбрая девушка, которая не может пройти мимо, видя, что кто-то попал в беду». «Спасибо за рассказ, Винсент. Можешь возвращаться на место», — обратилась к нему Лаура. «То есть раб Натали заметил, что кто-то что-то подсыпал ваш бокал? И сообщил ей, а она вам?» — въедливо уточнила Криса. Сердце пропустило удар. Но, на мое счастье, Лаура, как и Винс, не стали говорить о телепате. Просто коротко подтвердила. «Да». Пока не посыпались другие вопросы, Лаура переключила внимание дамочек на самую интересную тему. И, наконец, четвертая важная причина, по которой леди Наталье Игнатовой нужно присвоить титул «Гранд-дамы» — это ее выдающийся талант. Леди Игнатова — невероятно талантливая художница, которая активно обогащает культуру и искусство нашей страны. На Аншайне она успела создать 10 замечательных картин, которые уже включены в очередь на демонстрацию в Королевской галерее. «А сейчас у вас есть уникальная возможность увидеть эти работы первыми. Прошу вас пройти в мою среднюю гостиную, где организована выставочная площадка». заинтригованная дамы вместе со своими гаремниками направились вслед за Лаурой. А я взяла со своего стола две самых больших тарталетки и умудрилась в толпе незаметно всунуть их в руки изможденных рабов Крисы. Те проглотили эти вкусности украдкой, практически не жуя, и посмотрели на меня с большой благодарностью». Оглянувшись, я поняла, что, кроме моих невольников, один человек все же заметил мою благотворительность. Жан-Жермен демонстративно покачал головой, всем своим видом выражая «Ай-яй-яй, нехорошо своевольничать с чужими рабами!»